Глава десятая. Предатель. Проникновение вышло шумным, и если снайпер не глухой, то догадался о предстоящем визите. Если, конечно, он вообще еще жив и все еще там, что очень сомнительно. После поглощения сущности крови магия ворона стала гораздо сильнее, И даже если у противника есть божественная защита, вряд ли она прикрывает винтовку. Легион не глуп, так что оружие из строя должен был вывести в первую очередь. Слегка тревожил тот факт, что бой уже закончился, а от вассалов ни слуху ни духу, но я был уверен, что они все еще живы. После создания алтаря и роста уровня культа его функционал расширился, и теперь я мог не только отслеживать их статус, но и передать сообщение. Я внутри монастыря. «Направляюсь к башне. Скоро буду». Или «не очень скоро». Взрыв привлек внимание сразу двух тварей, уже заляпанных кровью, сейчас неуверенно нюхавших воздух и утробно рычавших. Я замер, оценивая ситуацию. Того, что они меня учуют, можно не опасаться. На текущем уровне поле невидимости перекрыло большинство слабостей, включая эту. Однако одна все же осталась — следы. Если в районе кладбища дорожки чистили регулярно, то перед неиспользуемыми воротами снега было примерно по колено. Пока я стою, это не проблема, но стоит начать двигаться. «Ну давайте ближе, еще ближе», — прошептал я. Услышать меня гончие не могли, звуки, поле тоже гасило практически полностью. Однако эту грань защиты можно было регулировать, что позволяло при необходимости общаться, не отключая навык. Главное, не забывать об этом нюансе. Не самые типичные мысли для смертельно опасной ситуации. Я вдруг понял, что опасаюсь даже не того, что они нападут, а скорее не хочу вспугнуть добычу. Третий и четвертый уровни слишком много. Навыки на текущем этапе куда более важны, чем возможность поднять пару параметров. так что если я не хочу в очередной раз апнуться, то лучше куда-то слить лишний опыт. Вот только куда? Пожалуй, сотню можно слить в карту возврата. 182 из 300. Которую мне вернула Ева. 5 секунд и еще сотню в поиск жизни. 82 из 300. Полученный целую вечность назад в городе гоблинов. Больше двух месяцев прошло, навык полезный, возможно, через сервер можно найти и получше, но разница не критичная. Жаль только, что насытить карту я мог, а вот изучить уже не успевал. Даже пять минут в текущих условиях непозволительно много, но иначе я просто повысил бы уже имеющиеся навыки. Начнем, помолясь. Одна из гончих попыталась пройти к дыре в воротах, подставив мне шею. Легкие сожаления вызвало лишь необходимость тратить ману. но и экономить в такой ситуации глупо. Не успела гончая ничего понять, как копье вошло в стык пластин. Раскол. Внимание! Вы получили 90 УС, 172 из 300. Времени было в обрез, так что я отпустил оружие, бросившись ко второй твари и уже на ходу извлекая запасное копье. Четыре метра. Нога провалилась в сугроб, но за зиму Наст успел слежаться, потому не так глубоко, как я опасался. ви Вторая гончая замерла всего на мгновение, прежде чем броситься бежать, но это решило ее судьбу. Я подсек заднюю лапу, и поток маны срезал ее, заставив тварь кувыркнуться. Прыжок, я выбрался на очищенную дорожку, и двигаться стало гораздо удобнее. На этот раз тварь перевернулась на спину, пытаясь отмахиваться лапами, но так мне не потребовалось повторно использовать раскол. Даже монстр не может обвешаться пластинами брони с ног до головы. Это слишком сильно ограничит подвижность, однако уязвимые точки старались прикрывать. Так и здесь, более грубый участок позволял точно определить положение пилота, а чтобы обойти эту защиту, достаточно бить слегка под углом. уи <сосы> На этот раз тварь умерла не сразу, пытаясь вывернуться и достать меня когтями. Бесполезно. «Внимание! Вы получили 67 ОС-239 из 300!» Труп расплыл со лужей слизи, заставив меня пошатнуться. Однако копаться в ней не пришлось. Подняв оружие, я увидел насаженного на острие щенка практически насквозь. Подобрав карту и закинув труп в сумку, я вернулся к первому противнику и вырвал копье. «Идеальный удар!» Многие думают, что мастерство – это финты, сложные приемы и все такое прочее, но чем выше ты поднимаешься по этой лестнице, тем меньше делаешь бесполезных движений. Важно достижение цели оптимальным способом. Если с противником можно расправиться одним ударом, то к чему лишние сложности? И уж тем более глупо заниматься фехтованием и соревноваться с монстрами. Подтверждением мастерства является то, что я жив, а мой враг растекся передо мной лужей слизи. Карта выпала и здесь, отправившись в сумку, а вот выкапывать разорванный труп я не стал, слишком много возни, да и никуда он отсюда не денется. Теперь можно и оглядеться, монстров не видно, но сейчас меня больше интересовало, как попасть на стену. Жаль, что у меня нет какого-нибудь полета, пусть даже прожорливого и действующего считанные десятки секунд. Еще один навык в список обязательных к изучению. и генератор маны, чтобы все это можно было использовать одновременно. Или губозакатывательная машинка обойдется мне дешевле? Я хмыкнул немудреные шутки, на ходу доставая новые карты и сливая в них полученный опыт. По десятке в китайский «229 из 300» и английский языки «219 из 300», давно ждущие своего часа копии владения топором «209 из 300», кинжалом – 199 из 300, булавой – 189 из 300, и напоследок в давно раздражающий меня верховую езду – 179 из 300. Не самый полезный навык, но если верить ворону, его реально развить в нечто куда более интересное. В теории, конечно, можно просто купить интересное напрямую у системы, минуя начальную цепочку, но лучшие навыки зачастую требовали определенного фундамента. Например, я мог заплатить сотню ОС и стать мастером меча, но при этом его предел окажется даже не четверкой, а тройкой, и прокачать его до следующего ранга будет невозможно. Хотя на текущем уровне беспокоиться о таких вещах рановато. На этом решил пока остановиться. Граница уровня достаточно далеко, а подвернется ли случай еще кого-нибудь сегодня убить, непонятно. Чем дальше, тем меньше я верил, что финальный босс дождется меня в своей башне. Да и сотня очков служила дополнительной страховкой на случай, если мне потребуется перенестись к алтарю. Миссию я не принимал, перехода через личную комнату не было и не факт, что карта возврата сработает. Судя по всему, мне сюда? Дверь оказалась закрыта, и на стук никто не отреагировал. Так что, взглядом оценив препятствие я решил, не мудрствуя лукаво, ударить копьем в скважину замка. Раскол, пинок, второй, и я внутри. «Есть тут кто?» – уточнил я. «Действует ФСБ, идет спецоперация, всем сохранять спокойствие». Выбираться из укрытия никто не спешил, так что я медленно двинулся дальше. На первом этаже надвратной церкви оказалось довольно темно, местами виднелись штрабы под провода, аутентичность аутентичностью, но жить без электричества монахи не собирались. Да и туристы со свечками ходить вряд ли захотят, главное – не кабель-канал. «Активировать истинный взор? Да? Нет?» Помимо того, что враг давно мог уйти, соблюдать осторожность следовало и по иной причине. Кто бы по нам не стрелял, сильно сомневаюсь, что это был инопланетный монстр. Девять из десяти против нас работал очередной предатель. Мы подставились, когда решили сделать мероприятие публичным, позволив врагам все подготовить. И значит, можно ожидать любой пакости. Ту же растяжку поставить много ума не требуется. «Ничего, справимся». В принципе, хотя первое впечатление от новой тактики врага напрягало, меры противодействия уже обговаривались. Прежде всего тут подходили сети. Как ручные, так и сетеметы. Возможно, те, что сейчас имеются у полиции и служб отлова животных, слабоваты, но разработать на их базе рабочие образцы – дело времени. К тому же имелась надежда, что эту защиту можно истощить или обойти еще каким-то способом. Кроме того, жрецы утверждали, что она не может действовать не то что вечно, но и даже слишком долго. Энергия не берется из ниоткуда, так что час, два, пять, и монстры опять окажутся беззащитны перед огнестрелом. Кроме того, вряд ли вражеские боги будут защищать всех сыплющихся на наш мир тварей. Просто нерентабельно. Да и не может быть защита абсолютной. Что насчет газов? излучения разных типов, раз они видят и слышат, значит свет и звук внутрь проходят. Насколько надежны фильтры? Надо попробовать делать пули с сердечниками из системного металла. На миссии без сумок такое не протащишь, но против божественной защиты наверняка сработает. Сдаваться без боя мы в любом случае не собирались. Можно рассматривать происходящее как традиционное противостояние оружия и брони. И броня в нем почти всегда в итоге проигрывала. Я поднялся на второй этаж, заметив прячущуюся за чашей со святой солью монашку, судя по заплаканному лицу, еще молодую и уже представляющую, что происходит. «Кто здесь?» Возможно, звуки невидимость и глушила, но всю лестницу накрыть не могла. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради рабу свою Наталью!» Я прищурился, убедившись, что это обычный человек. Ни игрок, ни герой, ни юнит и замаскированный монстр. Впрочем, кто сказал, что снайпер не может быть простым наемником или наемницей, прячущейся под монашескими одеяниями? Ладно, не будем впадать в паранойю. «Я знаю, что ты здесь!» На этот раз девушка повторила громче. Так себе способ приманить таящихся во тьме монстров. Само собой, она в это не верила и надеялась, что никто не отзовется. Возможно, так бы оно и случилось, но дверь, ведущая наружу, оказалась закрыта. Опять ломать или спросить ключ? «В принципе, я мог попытаться пройти выше и выбраться через окно, но исторический монастырь являлся еще и тюрьмой, так что решетки тут норма». «Внимание! Действует особая группа ФСБ, капитан Иванов. Идет спецоперация. Всем сохранять спокойствие. Мне нужен ключ от этой двери». Увидев мое появление, монашка завизжала и бросила в меня горсть соли. К счастью, кинетическое поле я настроил неплохо, так что она не восприняло это как угрозу и на запасах маны атака не отразилась. «Ты уверена, что это было правильное решение?» «Не убивайте меня!» — она попятилась. «Пожалуйста, я... я сделаю все, что вы захотите!» «Отдай мне ключи, дура! Ты что, новости не смотришь?» «В монастыре нет телевизоров, интернет есть, но настоятельница лишила меня премии, забрала айфон и наложила Епитимью. Сегодня уже шестой день, как я не была онлайн, осталось еще четыре». «Ключи», — повторил я. Хотя торопиться уже особо некуда, задержки раздражали. «У вас они вообще есть? Или мне и эту дверь ломать?» «Не надо ломать, вон он, на гвоздике», — она указала на стену. «Люди работают, поэтому мы держим там запасной». «Мне нужно в угловую башню, Сетуньскую». Там по пути будет еще одна. От нее ключ тоже где-то на гвоздике. Она должна быть открыта. Спасибо за сотрудничество. В районе храма зафиксирован прорыв монстров. Рекомендую найти надежное укрытие и переждать, пока мы с ними разберемся. Хорошо. Храни вас, Господь. Матушка говорила, что все неоязычники будут гореть в аду, но я буду молиться за вашу душу. Это будет очень кстати. Чужаков не видели? Спросил я. Больше для того, чтобы через голос контролировать ее местоположение, чем реально интересуюсь результатом. Нет, никого, кроме сестер и туристов, и тех адских тварей. Путь к башне был весьма очевидным, и если и делать ловушку, то здесь. Я повернул ключ и аккуратно приоткрыл дверь, заметив сверху гранату. «Ф1». Достаточно открыть дверь чуть сильнее и... Телефон тренькнул, заставив меня чуть дернуться. Граната упала... но я успел подхватить ее, не дав леске вытянуть усики и аккуратно загнул их обратно. Чеки не было, однако артефактная сумка позволяла пренебречь данной мерой безопасности. Обошлось, хотя несколько неприятных секунд мне этот фокус обеспечил. «И кто там у нас?» «Сообщение. Перезвони, если можешь, Ильин». Похоже, он тоже не питал иллюзий относительно успеха погони, раз рискнул отвлечь меня в такой момент. Вздохнув, я нажал на значок трубки. «Минуты больше, минуты меньше, я и так потерял слишком много времени». «Василий на связи!» «Как ты там? Нашел снайпера?» «Пока нет, я работаю над этим». «Давно уже не стреляет», — сделал выводы подполковник. «Похоже, ушел, гад». «Скорее всего, но я все же проверю точку. Кстати, в монастыре тоже гончие, я только что прикончил парочку, и по пути двоих». «Твою же! Эвакуация в процессе, я не могу послать к тебе других игроков». «Двое-трое просто не дойдут, а больше нельзя. Сам справишься? Сейчас полиция блокирует улицы. Будем действовать по оговоренной схеме. Пожарных привлечем. При поддержке игроков этот прорыв мы ликвидируем в течение суток». «Этот прорыв?» — уловил я главное. «Их два. Идет нападение на институт. Игроков там нет, но персонал уже большей частью покинул здание, так что пока не беспокойся. Ситуация тяжелая, но под контролем». «К тому моменту, как миссия активируется, мы подтянем туда значительные силы. Главное, не допустить новых потерь среди игроков». Спрашивать о потерях я не стал, если не хочу прибегать к холодному разуму, сейчас такая информация будет лишней. «Это... утешает», — вздохнул я. «Ладно, мне пора, конец связи». Я поставил телефон в авиарежим, можно было убрать в сумку, но тогда отследить его будет сложнее. Инструкция на случай, если придется искать труп. К слову, инвиз блокировал в том числе и мобильную связь, а дальше я собирался действовать именно под ним. Активировать невидимость? Да, нет. Вид со стены открывался неплохой, но что творилось на другом конце, толком не различить. Низковато. Из интересного засек только гончую во дворе монастыря, но сейчас это была не моя проблема». «Активировать истинный взор? Да? Нет?» Я дошел до очередной башни. Дверь, причем на этот раз действительно открытая. Правда, не сама по себе, как сказала монашка, а в результате взлома. Тот, кто ставил растяжку на прошлую, явно через нее проходил. Граната нашлась и здесь, только теперь снизу, а не сверху, и прилепленная на скотч. Не очень понятно, на что диверсант рассчитывал, дважды такие фокусы не проходят, но я проверил все еще раз в поисках подлянки и, толкнув дверь, резко разорвал расстояние на случай, если ошибся. Но нет, все обошлось, полагаю, вторая ловушка сделана в расчете выиграть время для отступления. «Легион! Кир! Я у соседней башни! Возвращайтесь!» Спустя 20 секунд, когда мое терпение уже начало истекать, я засек Кира и вышел из невидимости, позволяя себя увидеть. Зрелище он представлял печальное, в очередной раз лишившись щупалец. Причем теперь у него не осталось ни одного целого, и напоминал он скорее колобка, чем летающего макаронного монстра. «Буз! Буз! Он! Он!» Призрак завис рядом, а его лицо приняло на редкость жалобное выражение. «Спокойнее. Что произошло?» тут монах видел меня. Он схватил легиона». «Схватил?» «Меня... Меня тоже почти схватил, но отпустил, сказав, что если ты не придешь, то он убьет ворона». «Похоже, в своих расчетах я ошибся, и противник решил дождаться моего появления. Тревожный признак. Получается, что он считает себя намного сильнее?» Расскажи мне больше, что он умеет, как шел бой, только быстро. Призрак передал мне ряд картин, которые позволили составить картину произошедшего. Из винтовки стрелял монах, или точнее кто-то, одетый в монашескую рясу. Так себе маскировка для женского монастыря, но в наше время древние традиции соблюдались не так строго. Кир привычно попытался подцепиться к нему, чтобы обездвижить, но монах выпустил волну света, которая сожгла половину щупалец, а потом наслал на призрака духовных паразитов. Тройку тварей, которые загнали его в угол. В дело вмешался легион, попытавшись сжечь врага. Безуспешно. На нем тоже была защита, причем, похоже, даже более сильная, чем на рядовых монстрах. Священное пламя не справилось, удалось уничтожить лишь винтовку. Вот только у ворона защиты не осталось, и, получив пулю из пистолета, он рухнул, превратившись в каменную статуэтку, которую монах сумел поймать. Причем, судя по резкому изменению направления падения, использовал что-то вроде телекинеза. туда ходить, босс. Злой монах убьет тебя. В Москве этих воронов миллионы. Мы найдем себе другого, еще лучше. Я даже сам готов буду в него вселиться. Не ходи. Откровенно говоря, картина увиденного боя и тот факт, что враг меня ждал, провоцировали именно на подобное решение, но не в моих привычках бросать союзников. По крайней мере, до тех пор, пока риски приемлемы. Враг силен, но я не вижу в нем подавляющей мощи. и даже если все пойдет по худшему сценарию, у меня остается возможность сбежать в личную комнату. Вернись в сумку, пожалуйста». Призрак, горестно хмыкнув, рухнул в убежище. Последнее время Киру постоянно достается, но трудно сказать, чем вызвано его предупреждение — опасением за мою жизнь или желанием избавиться от ворона, с которым у них было все сложно. Проверять, насколько хорошо заминирована следующая дверь, я не стал, поднявшись на площадку. Отсюда была видна следующая башня, но если враг меня действительно ждал, то пока я его не видел, что, впрочем, мало о чем говорило. Протиснувшись через бойницу, я оттолкнулся и прыгнул вниз. Боевая форма позволяла не опасаться травм, а невидимость гасила звуки, так что главной задачей было не навернуться вниз, лететь тут навскидку метров семь. получилось. Бросив взгляд на очередную растяжку, явно поставленную на выходе из башни, я пошел дальше. Черт, прямо как на финального босса прешь. Впереди была тонкая пелена, которая заставила остановиться. Я моргнул, отключая истинное зрение, и убедился, что простым ничего не видно. Какой-то тип сигналки. Я бросил монетку, она легко преодолела преграду и упала со стены. «Кассандра», Немедленной смерти она не обещала, и я сначала ткнул пелену пальцем, а затем шагнул в нее. «Внимание! Временной барьер активирован! Вы находитесь в закрытой зоне!» Я посмотрел назад, где это колебание воздуха стало гораздо сильнее. «Да ладно!» «Ты умрешь! умрешь. Я резко отдернул машинально поднятую руку, и шепот мгновенно утих. Едва не нарвался на пустом месте, удобная штука эти пророчества, но привыкать к ним не стоит. Сейчас я мог видеть вытянутую сферу, окутывающую башню и солидный кусок стены, за пределами которой все замерло. Даже птица застыла в воздухе, практически не двигаясь. Похоже, подмоги теперь точно не будет, никто не придет, как говорится». Враг не появлялся, но дверь в башню была гостеприимно распахнута, как в каком-то дешевом фильме ужасов. Черт, черт, черт. Внутри не оказалось никого, лишь две лестницы, вниз или наверх. Ответ очевиден, снайпер стрелял явно не из подвала, да и открытые пространства мне нравятся больше. Я поднялся на площадку, обнаружив оплавленную снайперскую винтовку. Трудно сказать, что это было при жизни, но явно что-то отечественное. Трогать ее я не стал, к чему так глупо подставляться. С силой сжал копье. Ну и что дальше? Вниз? Ты же здесь, да? Я уж думал, не придешь. Я повернулся на голос, не обнаружив никого. Рация или невидимость. Причем истинное зрение мне на этот раз ничем помочь не могло. Наверное, ты уже догадался, что происходит. Не только ты любишь играть в прятки. Точка, из которой исходил голос, была довольно очевидна, я не шелохнулся. «Опасно, слишком предсказуемый шаг». «Не хочешь появиться? Давай разом, на счет три. Раз, два, три». Само собой, это предложение я проигнорировал, да и сам противник отнюдь не торопился появиться. «Никогда не работает. Ладно, давай тогда по-другому». Неподалеку от винтовки появилась фигура монаха, вокруг которого летали три светящихся огонька. Кажется, именно они едва не сожрали призрака, вот только об одном Киру молчал. Судя по тому, что теперь враг смотрел прямо на меня, свет от них был истинным. Балахон на монахе тоже изрядно пострадал от огня, местами через нее проглядывала одежда игрока, но ну а лицо показывало, что он, как и я сам, находится в боевой форме. «Ну и уродец!» «Пришел!» Как я мог проигнорировать такое настойчивое приглашение? В левой руке монах держал статуэтку, а в правый пистолет, приставленный к голове ворона. Если бы это не было так грустно, то я бы рассмеялся. Идентификация. «Игрок, ранг Д, уровень 18, параметры, скрыто, Великий Изур, навыки, скрыто, Великий Изур». «Временные эффекты. Божественная защита. Великий Изур. Божественная защита. Тысяченогая агис Божественная защита. Предок золотых обезьян. Божественная защита. Предок морозных обезьян». «Давно не виделись, Василий. Уже пятнадцатый уровень. Похоже, ты немало летал во сне». «Не только я обладал сканирующими навыками». При этом монах говорил на русском языке, и хотя его боевая форма не позволяла опознать внешность, существует не так много людей, подходящих под критерии, и выделялся среди них один. Сказал бы, что рад видеть тебя живым, святой, но обстоятельства не располагают. Гляжу, увлекся косплеем и терроризмом. Один из игроков первого состава, который не выбрал покровителя и пропал при одиночной миссии. Ни трупа, ни следов. Долгое время считался погибшим, но, похоже, лишь попал в плен и переметнулся. Я никогда не любил пафосные разговоры перед боем, но пистолет в руке ублюдка не располагал к резким движениям. У ворона-то божественной защиты нет, да и у меня тоже, собственно. «Терроризм!» – монах поморщился. «Никогда не любил это слово. Под него можно подвести практически все, что угодно». Например, массовую бойню на кладбище. Ты же не станешь говорить, что это все просто так совпало. План Б, пожал он плечами. Мне же нужно было тебя как-то выманить. Кстати, не хочешь бросить оружие? Или ты думаешь, что эта статуэтка выдержит выстрел в упор из магнума? Вообще-то магнум это патрон. Одержал он в руке револьвер Смит и Вессон, но поправлять я не стал. В данной ситуации это не принципиально. «Ты пришел сюда, чтобы убить меня», — покачал я головой. «Мы не в сопливой мелодраме, я не собираюсь тебе подыгрывать. Даже если пообещаешь сжечь этот монастырь и изнасиловать всех служительниц, у меня просто будет больше поводов тебя прикончить». «Фи, как пошло!» «Но всегда уважал тебя за прагматизм и недолюбливал за него же, впрочем. Если бы ты согласился, я был бы разочарован. Тебе ведь изначально было плевать на всех нас, верно?» «Цвятой, у меня ведь есть настоящее имя, данное родителями. Ты посетил их, когда я пропал?» «Предложил помощь!» «Или тебе было некогда?» «Ограничился формальными соболезнованиями и смешной пенсией?» «Давай, назови меня по имени!» «Или, возможно, прошло слишком много времени!» Палец на спусковом крючке дрогнул, показывая, что будет, если я промедлю или ошибусь. «Сергей, ты ошибся!» Пистолет оторвался от ворона и указал на меня. «Судаков Сергей Дмитриевич», — повторил я, делая короткий шаг вперед. «Удивлен!» — враг шагнул в сторону, теперь указывая стволом мне в грудь. «Мне казалось, что тебе плевать на всех остальных. Мы лишь пешки, которые должны были защитить тебя. Обладателя уникального навыка, сильнейшего игрока России, ах да, ближнего слугу одного из семи богов». «Хотя с этим, слышал, ты обвел всех вокруг пальца, верно?» Я внутренне поморщился. То, что некоторые члены отряда меня недолюбливали или завидовали, особенно на начальных этапах, было понятно и раньше. Но как у него дошло до такого? Похоже, попав в плен, святой быстро нашел главного виновника своих проблем, назначил им меня. «Мне ведь тебя не переубедить!» Так что давай пропустим ту часть, где я призываю тебя сдаться и обещаю прощения. Жаль, я собирался послать тебя. Признаться, когда мне приказали убить тебя, сначала я испугался. Непобедимый Василий. Но глупо бояться теней прошлого. Я стал гораздо сильнее. Невидимость, исцеление, телекинез, левитация. У меня есть все, что и у тебя, даже больше». «Я давно превзошел тебя, и теперь представился шанс это доказать». «Как я могу его упустить? Теперь я сильнейший игрок этого мира». «Значит, система все еще считает его одним из нас, и тогда именно из-за него я оказался лишь вторым. Хорошая возможность исправить несправедливость». «Предатель», — ужалил я. Весь этот цирк в духе голливудских фильмов утомлял, но подгадать возможность для атаки никак не получалось. «Верно, предатель», — довольно кивнул Сергей. Кажется, последние месяцы ему остро не хватало общения. «И ни о чем не жалею. Легко осуждать других, когда не знаешь, через что им пришлось пройти. Знаешь, я даже рад, что ты отказался от предложения бессмертного императора. Ты всегда был излишне пронырливым». Возможно, вдвоем мы могли бы достигнуть большего, но... Мне плевать, я и сам справлюсь. Мне на вершине не нужны конкуренты, так что ту часть, где я предлагаю тебе присоединиться к нам, я тоже опу». Я шагнул вперед, ударив копьем, револьвер он рефлекторно убрал, но я перенаправил удар по руке, сжимающей ворона. Статуэтка упала, прокатившись по полу, и я сместился, прикрывая ее от врага. «Черт, нет!» Пистолет выстрелил. Четыре раза, и если первые три пули кинетическое поле отклонило, то последнее ударило мне точно в грудь, отбросив на несколько шагов и заставив зарычать от боли. Хуже всего во всем этом было то, что я опять остался без маны. От прилетевшего следом револьвера банально увернулся, но в руке святого появился полокс, он же боевой молот. Смесь топора, молота и копья, довольно популярная в средние века. Похоже, не так уж он и хотел поговорить, растут же попытался воспользоваться моим замешательством и насадить на острие. Отступать было особо некуда, так что я отвел удар и лишь слегка шагнул в сторону, когда он попытался зацепить меня клювом. Руки ныли, оружие-ублюдка было куда тяжелее. «Извини, извини, рефлексы, ты сам виноват!» «Прикольное оружие, как называется?» — хмыкнул я, банально выигрывая время. «Как же больно, зараза!» Однако, далеко не так, как могло бы быть «Пробей меня, пуля, насквозь». Вчера я, наконец, выполнил давнее желание проверить, что же будет, если заполнить все слоты доспеха картами. Ответ меня не обрадовал. Ничего, никакой магии, которая преобразила бы куртку в броню более высокого ранга. Но пластины карт сами по себе были отличной броней. Легкие и очень-очень прочные. Они вполне выдержали попадание пистолетной пули, а большую часть инерции погасила боевая форма. Но ребра у меня, похоже, сломаны. «Молот монстров! Помнишь, как ты показал нам, насколько мы слабее при первой встрече? Хе -хе, теперь я тоже мастер. Моя школа находится на стыке трех и выбрала в себя лучшее». «Мастер, это означало, что у него может быть фокус в рукаве наподобие моего раскола». Приложив руку к груди, я слил успевшую набежать ману в исцеление. «Вот как!» Я воспользовался возможностью, чтобы отступить и медленно присев подобрать и отправить в сумку статуэтку ворона. Черт, даже это было больно. Святой следил за моими действиями, не пытаясь помешать. «Довольно, Игорь! Думаю, ты уже заметил, что помощи можно не ждать. Как тебе мой навык? Сбежать тоже не получится. До тех пор, пока я держу это поле, выхода нет». Любой, кто попробует приступить к границе, будет обращен в прах. И зачем ты мне это говоришь? Чтобы ты понял, что только один из нас уйдет отсюда живым. Все решится между мной и тобой. Однако я хочу сделать все красиво. У тебя ведь есть навык дуэлянт, не так ли? Хочешь украсть кусочек моей силы? Сила никогда не бывает лишней. Тем более, что ты хапнул ее в том числе и у самих богов. Да и вообще, полагаю, у тебя есть немало интересного. Ты псих, возможно. Знаешь, получить мой текущий уровень было непросто. Пришлось пролить немало крови, буквально реки. Немудрено слегка свихнуться. Внимание, переход в личную комнату невозможен. Я криво улыбнулся, понимая, что этот ублюдок поймал меня в ловушку. Как ни странно, эта мысль полностью успокоила, разрешив все сомнения. К чему бояться того, что не можешь поменять? «Ну так что? Я, Сергей, мастер школы охотников на чудовищ, бросаю тебе вызов. Ты назовешь свою школу и примешь его? Или же мне убить тебя просто так, как вшивую собаку?» И все же где он провел эти два месяца? Такого рода привычки из ниоткуда не берутся. Кажется, я начинал входить во вкус, погружаясь в мир дешевого пафоса и фальшивых иллюзий. Неправильно. Это я, мастер школы семи камней, бросаю тебе вызов. Прими его и позволь мне сохранить твою репутацию. Обещаю, никто не узнает о твоем предательстве. Я достал из сумки маску и приложил ее к лицу. Что касается имени, можешь звать меня Каином. Внимание! Игрок Святой, уровень 18, принимает ваш вызов. Тип поединка – смертельный. Условия прекращения – смерть одного из участников. Диаметр круга – 12 метров. Бой начнется через 30, 29, 28. Надо же! Получилось! Теперь, убив тебя, я не только получу награду, но и смогу стать одним из младших жрецов. «Только, может, ты снимешь маску? К чему портить такую хорошую вещь своей кровью? Ты слишком много болтаешь». Возможно, площадка башни кому-то могла показаться хорошим местом для поединка, но только не мне. Его оружие было тяжелее, а здесь слишком мало места для маневра или отступления. «Эй, что ты делаешь? Ты же не собираешься нарушить правила?» Я подошел к краю и спрыгнул спиной назад, на мгновение зацепившись рукой за край, тормозя падение, оттолкнувшись ногой и тут же разжав пальцы. Мой противник подошел к краю, но прочитать какие-либо эмоции на лице боевой формы было невозможно. «Дешевый трюк! Бежать тебе все равно некуда!» «Я и не собирался, просто сменил поле боя. Стена мне нравится больше». «Хотя говорится о том, что это круг, мы находимся внутри сферы, или скорее даже цилиндра. Ну так что, прыгнешь следом или спустишься по лестнице? Помнится, у тебя была левитация?» «Бой начнется через пятнадцать, четырнадцать, тринадцать». «Что ты скажешь, если я просто и незатейливо расстреляю тебя из автомата?» Прыгать следом святой не рискнул, моя рука уже сжимала копье, и каким бы мастером он ни был, реши я ударить в момент приземления, станет покойным. Если бы у тебя был автомат, ты бы его уже достал. Сомневаюсь, что у тебя даже патроны к винтовке еще остались. О, время! Внимание, поединок начинается! Сергей рассмеялся и раскинул руки. Точно псих, не играет. Огоньки разлетелись в разные стороны и погасли, возвращая ему невидимость. Я без колебаний последовал примеру, сдвинувшись чуть в сторону. Прекрасно. Поединок двух невидимок. Что может быть лучше? Откровенно говоря, изначально я собирался жульничать, призвать гоблинов, чтобы они нанесли ему удар в спину, но призыв тоже не работал. Полагаю, мне придется сделать это самому, причем честно. Черт побери. Сейчас я следил не за стеной, все равно ничего не увижу. а за оставшимися видимыми светлячками. Если передо мной действительно мастер, то он точно воспользуется этим шансом. Сейчас светлячки метнулись к стене, разгораясь, и я, шагнув на парапет, провел копьем, поразив одного из них. Внимание! Вы получили два ОС-181 из трех Однако я все же стал видимым и резко подпрыгнул, пропуская возможный удар, а затем сделал несколько прыжков назад. Главное, не вляпаться в границу барьера. Выпад? Угадал. Враг попытался догнать меня и напоролся на лезвие. Жаль, с расколом не успел. Прыжок обратно на парапет и вперед. Рискованно, но я сумел проскочить, поменявшись с противником местами. Наверное. Черт. Повинуясь на Итию, я вытащил пистолет и выстрелил, заметив короткую вспышку. Похоже, у меня теперь есть свои светлячки. Да и хороший случай проверить иные варианты. Я засунул руку в сумку и бросил в воздух сразу две светошумовые гранаты. На открытом пространстве они действовали куда хуже, но я знал, где примерно находится противник, так что попадание было в яблочко. У меня тоже слегка двоилось в глазах, но сейчас было не время себя жалеть. Светлячки заметались, и я воспользовался этим шансом, чтобы достать еще одного. «Внимание! Вы получили два ОС 183 из 300!» нет Последний метнулся прочь, слишком далеко, сфера времени была не так велика, так что он достиг ее границы и... просто погас, осыпавшись пеплом. Черт, я ведь даже не успел проверить, что это были за существа. «Ты убил моих друзей, ублюдок! Я пощадил твоего призрака! Я пощадил ворона!» «Это поединок между нами. Никто не заставлял тебя жульничать». «Светлячки — часть моей силы, и они даже не атаковали тебя!» Судя по ярости в его голосе, ни пули, ни взрыв гранат ему особо не повредили, хотя вряд ли прошли бесследно, иначе бы он уже атаковал. «Хей, как насчет такого? К дьяволу это все! Давай отключим невидимость, сразимся честно, как полагается, двум мастерам!» «Насчет три?» «Конечно!» — отозвался он. раз «Два, три!» Я попятился к двери в башню и достал гранату, наверное. Хотя при желании можно было назвать это и бомбой. «Прототип-1» — спецзаказ повышенной мощности против особо живучих монстров на относительно близких дистанциях при наличии укрытия. Я вырвал чеку. «Струсил!» Враг появился, тем самым облегчив мою задачу. Граната полетела чуть левее так, чтобы взорваться как можно ближе. Возможно, божественная защита сильна, но инерция тоже все еще работает. И временной барьер не достает до поверхности земли, так что... Пол — это лава. Рисковать я не стал, не просто укрывшись в башне, но и прыгнув вниз в провал лестницы, ведущей этажом ниже. Надеюсь, там не окажется растяжки. Взрыв был сильный, но строили раньше качественно, так что башне ничего не угрожало. Черт... Рёбра ныли, а вместе с ними стонали и магические каналы, над которыми я упорно издевался весь день. И трудно сказать, что сильнее. Пожалуй, всё же рёбра. Исцеление? Сообщение о победе не последовало, что намекало на то, что мой план не сработал. Встав, я поднял копье и, прощупывая им воздух перед собой, вернулся на стену. Предполагалось, что его снесёт вниз, и... Так оно и случилось. Мой противник лежал на земле, месте, до которого его временной барьер не дотягивался. Вот только я ожидал, что он будет мертв, а он, хоть боевая форма и распалась, все еще дышал. И даже более того, шевелился, похоже, пытаясь добраться до одного из карманов. Карта возврата? Каждый раз одно и то же. Никто не хочет умирать, честно. Я поймал себя на мысли, что всерьез рассматриваю вариант сигануть следом. Безумие. Я поднял руку и с силой метнул копье, попав умирающему в живот. Несколько секунд он еще пытался дотянуться до кармана, а затем сдался. «Внимание! Поединок закончен, все ограничения сняты! Внимание! Ваши отношения с Великим Изуром улучшились! Внимание! Ваши отношения с Тысяченогой ГИС ухудшились!» «Внимание! Ваши отношения с предком золотых обезьян ухудшились! Внимание! Ваши отношения с предком морозных обезьян ухудшились!» Я машинально снял маску, убирая артефакт в сумку. К сожалению, времени отдыхать у меня нет, если, конечно, я хочу добраться до трупа до того, как это сделает одна из оставшихся гонщих.